«Фраудах» и «Чудо-доска». Как человек, родившийся в СССР, я очень хорошо помню распад идеологии и начала популяризации эзотерики, начиная от Чумака и Кашпировского, заряжавших по телевизору банки с водой энергии от всего и для всего, до битвы экстрасенсов. Но по приезде в Германию мне казалось, что это какая-то локальная история, потому что никто из моих соседей или сослуживцев не знал заговора от порчи или безденежья, не носил в кошельке кошачий уз, неотрезанный или вырванный, только потерянный котом добровольно и не стучал по дереву, чтобы не сглазить. Фрау Дах мое представление о прагматичных немцах слегка пошатнуло. Даже не слегка, а очень сильно. Все началось с того, что Фраудах всегда гуляла со своей баллонкой по тому же маршруту, что и я. А так как баллонка Фиди была подслеповатой и глуховатой, они были идеальными спутниками. Фраудах была маленькой круглой женщиной, чуть старше меня, всегда готовой поделиться жизненным опытом и дать совет. Советов я не просила, но о Дах все равно делилась мудростью, рассказывая и про рецепт фасолевого рагу, и про смысл жизни, и даже пригласила меня на чашечку кофе, потому что после развода ей было не с кем поговорить. Дети уехали в Боливию, а баллонка Фиди не отвечала вследствие своей природной натуры. Дверь в квартиру у Фраудах была обвешана всякими атрибутами – подковой, венком из сухих мандаринов и травы, синим оком Фатимы и большим изображением ангела с крыльями мотылька. Невозмутимо она объяснила, что это для отражения негативных эмоций. Но начало уже было многообещающим, потому что все три комнаты были заставлены – Как бы это сказать? В общем, если бы фрау открыла магазин эзотерических товаров, ее инвентаря хватило бы для годового оборота. Здесь было все. Китайская жаба с монеткой, медный слон с индийскими мотивами, огромная мандала на стене, кельтский узел, семь удачливых богов Симпо, кошка, машущая лапкой и целая рать пирамид всех видов, расцветок и размеров. Фраудах внимательно посмотрела на протянутый ей пакет с круассанами и, аккуратно положив их на большую доску с серыми звездами, достала из кармана маленький маятник на цепочке и подвесила его над тарелкой. Это мой советник, пояснила она, он показывает, подходит ли мне еда или нет, потому что в ней могут быть плохие вещества или злые вибрации. К счастью, маятник не имел ничего против моих круассанов. Правда, я не поняла, как ему надо было крутиться, но Фраудах довольно засуетилась в поисках чайника. Достав молоко из холодильника, она поставила его на ту же доску. Видишь, это не просто доска. Это буковый нейтрализатор Хильдегард-орган. Так как в обоморок от изумления я не упала и вообще никакого священного восторга не высказала. Фраудах таинственно добавила. Он нейтрализует электромагнитные поля и придает аргонную энергию всем продуктам, которые на нее ставишь. Я уже поняла, что сейчас будет лекция о какой-то не совсем научной и явно в три дорогокупленной доске, поэтому попыталась перевести разговор на погоду, собак, неблагодарных детей, Но было поздно. Фраудах нашла благодарного слушателя и отпускать меня не собиралась. Она добрых три часа рассказывала мне о том, как аргонная энергия всему голова. И еда, полежав на этой доске, становится вкуснее и одновременно помогает стройнеть. Вот она за полгода похудела на полкило. И это исключительно шлаки и яды. На нейтрализатор можно положить одежду, и тогда она будет защищать от болезней, а если поставить шампунь, то волосы вырастут даже там, где никогда не росли. Да что волосы, даже запасные зубы могут вырасти. Если я захочу, то она может дать персональную скидку, и тогда можно заказать прибор не за 1860 евро, а за 1500 – практически даром. Но как человек, выросший на сеансах Кашпировского, за 1500 евро я бы заказала только отпуск на море, поэтому держала оборону, вежливо кивая и слушая чудовища чудеса на виражах. В конце концов, фраудах выговорилась и выдохлась. «Эх, я даже антидепрессанты, которые врач мне после развода прописал, на ночь кладу сюда, и они помогают. Оля, приглашаю тебя в наш союз, и исцели себя сам. Дай мне свой номер, я внесу тебя в нашу группу WhatsApp, там много полезной информации и подробное описание не только доски, но и пирамид. Всем членам группы хорошая скидка». И тут я поняла, что фрау Дах – это та самая тетя, которая есть у всех. Прекрасный человек, открытый, добрый, всегда готовый помочь. Проблема лишь в том, что она хочет помочь всем, даже если не надо, даже если ты очень не хочешь, потому что ты просто не понимаешь своего счастья. Тетю постоянно вербуют в сетевой, прости господи, маркетинг, что само по себе неплохо. Но она так активно проникается командным духом и идеей оздоровления семьи и пассивного дохода, что начинает пропагандировать свой товар круглосуточно. Сначала она вкратчиво спрашивает, как твои дела, и на любой ответ начинает рассказывать, что с ее продуктом все было бы намного лучше, даже если связи между рабочими дедлайнами и магнитными стельками для обуви нет. Но она точно знает, что есть. Стельки помогут даже машину завести путем излучения позитивных электромагнитных полей. От них дети станут послушными, ремонт сам достроится, а фикус расцветет фиалками. Вот фото до и после. Шок, сенсация. В перерыве между активацией магнитных стелек она дарит их абсолютно всем на абсолютно все праздники и присылает радужные картинки и гифки «С днем гречки! Доброго утречка всем хорошим людям!» И «Не грусти!» Если ей не ответить чем-то вроде «Спасибо, храни тебя, Бог», она перезвонит, спросит, все ли в порядке или почему ты обиделась. «Нет, все хорошо. Нет, я не обиделась. Спасибо огромное. Нет, я не приду на презентацию нового уникального продукта». Потом тетю отпускает, пару месяцев она шлет открытки с днем кафельной плитки и пустит цветочки и котят в корзинке. И когда ты расслабляешь булки и ослабляешь оборону, раздается звонок. Тетя нашла новый уникальный продукт – подматрасники из водорослей и тибетских лишайников, которые защищают от всего. Вздрогни все живое, ибо несколько месяцев подматрасники владеют миром. Ну и немного котики. Доброго утречка. Я не помню, каких чудовищных усилий мне стоило избежать вступления в эту группу, но помню, что вышла от фраудах с прекрасным чувством, что странные люди, желающие изо всех сил причинить тебе добро – это не национальная история». Такое везде бывает. Цены только отличаются.